Глава 25. Утром во время завтрака Волк Ларсон обратился ко мне с вопросом. «Вы уже поднимались на палубу, мистер Ван Вейден? Какая сегодня погода?» «Довольно ясно», — отвечал я, бросая взгляд на солнечный луч, играющий на ступеньке трапа. «Ветер западный, свежий, кажется, будет еще крепчать, если верить прогнозу Луиса». Капитан кивнул с довольным видом. «Туман не предвидится». На севере и на северо-западе густая пелена. Он снова кивнул и, казалось, остался еще более доволен, услышав это. «А что Македония? Ее нигде не видно?» — отвечал я. Я мог бы поклясться, что при этом сообщении лицо у него вытянулось, но почему это так его разочаровало, было мне непонятно. Вскоре все разъяснилось. «Дым впереди!» — донеслось с палубы, и лицо Ларсона снова оживилось. «Превосходно!» — воскликнул он. вскочив из-за стола, он поднялся на палубу и направился к изгнанным из кают компании охотникам, которые вкушали свой первый завтрак у себя в кубрике. Ни мод Брустер, ни я почти не притронулись к еде. Мы переглянулись тревожно, в полном молчании, прислушиваясь к голосу капитана, доносившемуся сквозь переборку. Говорил он долго, и конец его речи был встречен одобрительным ревом. Переборка была толстая, и мы не могли разобрать слов но они явно произвели большое впечатление на охотников. Рев с и перешел в оживленный говор и веселые возгласы. Вскоре на палубе поднялся шум и возня, и я понял, что матросы вызваны наверх и готовятся спускать шлюпки. Мот-брустер вышла вместе со мной на палубу, и я покинул ее у края юта, откуда она могла видеть все и в то же время оставаться в стороне. Матросы, должно быть, тоже были посвящены в замыслы капитана так как работали с необыкновенным рвением. Охотники, прихватив дробовики, ящики с патронами и, что было совсем необычно, винтовки, высыпали на палубу. Они почти никогда не брали с собой винтовок, так как котики, убитые пулей с дальнего расстояния, неизменно тонули, прежде чем подоспеет шлюпка. Но сегодня каждый охотник взял с собой винтовку и большой запас патронов. Я заметил, как они довольно ухмылялись, поглядывая на дымок Македонии, который поднимался все выше и выше, по мере того, как пароход приближался к нам с запада. Все пять шлюпок были быстро спущены на воду. Как и накануне, они разошлись веером в северном направлении. Мы исследовали поодаль. Я с любопытством наблюдал за ними, но все шло как обычно. Охотники спускали паруса, били зверя, снова ставили паруса и продолжали свой путь, Как делалось это изо дня в день? Македония повторила свой вчерашний маневр, начали спускать свои шлюпки впереди, поперек нашего курса, с целью подмести море. 14 наших шлюпок для успешной охоты должны были рассеяться на довольно обширном пространстве, а пароход, перерезав нам путь, продолжал двигаться на северо-восток, спуская шлюпки. «Что вы затеваете?» — спросил я волка Ларсена, с недаемой любопытством. «Вас это не касается», — грубо ответил он.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 Но теперь все изменилось, шкоты были выбраны, и Волк Ларсон повел призрак полным ходом. Мы промчались мимо наших шлюпок и стали приближаться к ближайшей шлюпке с Македонии. «Отдайте бомб-кливер, мистер Ван Вейден», — скомандовал Волк Ларсон, — «и приготовьтесь выбрать кливер из стаксель». Я побежал исполнять команду, и когда мы медленно заскользили мимо шлюпки в каких-нибудь ста футах от нее с подветренной стороны, Нерал бомб Кливера был уже выбран и закреплен. Трое людей на шлюпке подозрительно поглядывали в нашу сторону. Они не могли не знать волка Ларсона хотя бы понаслышке, а ведь они только что подметали море перед нашими шлюпками. Я обратил внимание на то, что охотник, здоровенный малый скандинавского типа, сидевший на носу, держит на коленях винтовку, что, казалось, было сейчас совсем ни к чему. Винтовка могла бы лежать на месте. Когда мы поравнялись с ними, волк Ларсон помахал им рукой и крикнул «Поднимайтесь к нам! подрифовать! Слово «подрейфовать» на языке промысловых шхун заменяет сразу два глагола – «навестить» и «поболтать». Оно отражает общительность моряков и сулит приятное разнообразие в их монотонной жизни. Призрак привелся к ветру, и я, закончив свою работу на баке, побежал на корму помочь матросам управиться с гротом. «Прошу вас оставаться на палубе, мисс Брустер», — сказал Волк Ларсон, направляясь встречать гостей. «И вас тоже, мистер Ван Вейден». Матросы на шлюпке, спустив парус, подвели ее к борту шхуны. Охотник, похожий на золотобородого викинга, перелез через планшир и спрыгнул на палубу. «Я заметил, что этот богатырь держится настороженно». Сомнения и недоверие были ясно написаны на его лице. Это было открытое лицо, хотя густая борода и придавала ему несколько свирепый вид. Однако, когда охотник перевел взгляд с капитана на меня и увидел, что нас только двое, а потом поглядел на своих двух матросов, которые поднялись на борт следом за ним, лицо его просветлело. Бояться не было причины, он, как Голиаф, возвышался над волком Ларсоном. Ростом он был никак не меньше шести футов и восьми дюймов, а весил, это я узнал впоследствии, 240 футов и притом ни капли жира, только кости и мышцы. Но тревога снова промелькнула в его глазах, когда волк Ларсон, остановившись у трапа, пригласил его спуститься в кают-компанию. Впрочем, он тут же приободрился, еще раз окинув взглядом капитана. Волк Ларсон был крупный мужчина, но рядом с ним казался карликом. Это положило конец колебаниям гостя, и он начал спускаться по трапу. Ларсон последовал за ним. Тем временем оба гребца направились, согласно обычаю, на бак, в гости к матросам. Внезапно из кают-компании донеслись страшные звуки, подобные рычанию льва, и шум яростной схватки. Это сцепились лев с леопардом. Волк Ларсон Леопард напал на льва, и лев рычал. «Вот вам святость нашего гостеприимства», — с горечью обратился я к мод Брустер. Она утвердительно кивнула. Мучительное отвращение исказило ее лицо и я вспомнил, как я сам страдал при виде физического насилия, когда впервые попал на призрак. «Не лучше ли вам уйти подальше, ну хотя бы на бак, пока все это не кончится?» — предложил я. Но она отрицательно покачала головой, глядя на меня жалобными глазами. И в них не было страха, хотя я видел, что она потрясена этим новым проявлением зверства. «Прошу вас, поймите», — сказал я, воспользовавшись случаем, — «Какую бы роль ни приходилось мне играть в том, что здесь происходит, или может еще произойти, я не могу поступать иначе, если только мы хотим выбраться отсюда живыми. Мне тоже нелегко», — добавил я. «Я понимаю», — отозвалась она. Голос ее звучал слабо, словно доносился издалека, но взгляд подтвердил, что она понимает меня. Внизу все стихло, и волк Ларсон поднялся на палубу. Лицо его под бронзовым загаром слегка покраснело. Но других следов борьбы не было заметно. «Пришлите сюда тех двоих, мистер Ван Вейден», — сказал он. «Я повиновался, и через минуту они стояли перед ним». «Поднимите шлюпку», — обратился он к матросам. «Ваш охотник решил немного задержаться и не хочет, чтобы ее зря колотило аборт». «Поднять шлюпку, — говорю я», — повторил он более резко, заметив, что они колеблются. «Почем знать, может, вам придется некоторое время поплавать со мной», — продолжал он в то время как матросы нерешительно принялись выполнять приказания. Он говорил, не повышая голоса, но в тоне его слышалась угроза. «Так что лучше уж начнем по-хорошему. А ну живей! У смерти Ларсона, небось, проворнее поворачивались, сами знаете!» Его окрик заставил матросов поторопиться. В то время как шлюпку заваливали на палубу, я получил приказание отдать клевера. Став к штурвалу, волк Ларсон направил призрак ко второй с наветренной стороны шлюпки Македонии. Покончив с парусами, я стал высматривать шлюпки. Третья шлюпка была атакована двумя нашими, четвертая остальными тремя, а пятая, повернув, шла на выручку соседней. Перестрелка завязалась с дальнего расстояния, и до нас доносилась беспрерывная трескотня винтовок. Порывистый ветер, поднявший короткую волну, мешал точному прицеливанию. И, подойдя ближе, мы увидели, как пули то тут, то там прыгают рикошетом с волны на волну. Шлюпка, за которой мы гнались, спустилась под ветер и сделала попытку ускользнуть от нас и прийти на помощь своим. Я не мог следить за тем, что происходило дальше, пока возился с парусами, а вернувшись на ют, услышал, как Ларсон приказывает матросам Македонии отправиться в кубрик на баке. Они угрюмо подчинились. Затем капитан предложил мисс Брустер спуститься в кают-компанию и улыбнуться, заметив промелькнувший в ее глазах ужас. «Ничего страшного там нет», — сказал он. «Человек этот целый, невредимый, связан по рукам и ногам. Сюда же могут залететь пули, а мне совсем не хочется потерять вас». И почти в ту же минуту шальная пуля царапнула медную ручку штурвала, которую держал Ларсон, и рикошетом отскочила в сторону. «Вот видите», — сказал он и повернулся ко мне. «Мистер Ван Вейден, станьте-ка на руль». Мот Брустер спустилась по трапу всего на несколько ступенек. Волк Ларсон взял винтовку и дослал патрон в ствол. Я глазами молил мисс Брустер уйти, но она только улыбнулась и сказала. «Может, мы и не умеем стоять на ногах, но мы покажем капитану Ларсону, что хилые сухопутные людишки не трусливее его». Ларсон бросил на нее восхищенный взгляд. «Вы нравитесь мне все больше», — сказал он. «Ум, талант, отвага — неплохое сочетание. Такой синий чулок, как вы, мог бы стать женой предводителя пиратов. Но придется нам продолжить разговор в другой раз». Усмехнулся он, когда еще одна пуля вонзилась в стенку рубки. И я снова увидел золотистые искорки в его глазах и ужас в глазах мод Брустер. «Мы даже храбрее его», — поспешно проговорил я. «По крайней мере, про себя могу сказать, что я храбрее капитана Ларсена». Тот резко обернулся ко мне. Уж не смеюсь ли я над ним? Я немного переложил штурвал, чтобы не дать шхуне привестись к ветру, а затем снова лег на курс и, видя, что волк Ларсон все еще ждет объяснения, показал на свои колени. «Вглядитесь-ка», — сказал я, — «и вы заметите легкую дрожь. Это значит, что я боюсь. Плоть моя боится. Я боюсь разумом, потому что не хочу умирать». Но дух мой одолевает дрожащую плоть и напуганное сознание. Это больше, чем храбрость, это мужество. Ваша же плоть ничего не боится, и вы ничего не боитесь, значит, вам и нетрудно встречаться с опасностью лицом к лицу. Вам это даже доставляет удовольствие, вы упиваетесь опасностью. Вы можете быть бесстрашны, мистер Ларсон, но согласитесь, что из нас двоих по-настоящему храбр я. «Вы правы», — сразу признал он. «В таком свете мне это еще не представлялось». «Но тогда верно и обратное. Если вы храбрее меня, значит, я трусливее вас». Мы оба рассмеялись над этим странным выводом, и Ларсон, опустившись на одно колено, опер ствол винтовки о планшир. В начале перестрелки мы находились от шлюпок примерно в одной миле, но сейчас это расстояние уже сократилось вдвое. Ларсон выстрелил три раза, тщательно прицеливаясь. Первая пуля пролетела в 50 футах от шлюпки, вторая — у самого борта, Третья угодила в рулевого, и он, выпустив из рук кормовое весло, свалился на дно шлюпки. «Хватит с них», — сказал волк Ларсон, поднимаясь на ноги. «Охотникам пожертвовать нельзя, да и он никак не сможет одновременно и править, и стрелять. А гребец, надеюсь, править не умеет». Его расчет полностью оправдался. Шлюпку завертело на волнах, и охотник бросился на корму сменить рулевого. С этой шлюпки больше не стреляли, но на остальных винтовки продолжали трещать. Охотнику удалось снова увалить шлюпку под ветер, но мы шли в два раза быстрее и догоняли ее. Когда мы были от нее примерно в 100 ярдах, я увидел, как гребец передал охотнику винтовку. Волк Ларсон отошел на середину палубы и взял бухту Гафель-Гардели. Потом, снова утвердив винтовку на планшире, прицелился в шлюпку. Раза два охотник хотел было бросить кормовое весло и схватить винтовку, но все не решался. Мы были уже борт-оборт со шлюпкой и обгоняли ее. «Эй ты!» — неожиданно крикнул волк Ларсон гребцу, «Возьми конец за банку!» И в ту же секунду он бросил конец. Он попал прямо в матроса, чуть не сбив его с банки. Но матрос не послушался, он вопросительно посмотрел на охотника, а тот, как видно, сам не знал, что делать. Винтовка была зажата у него между колен, но стоило ему выпустить руль, и шлюпка, повернувшись, могла столкнуться со шхуной. Кроме того, он видел направленную на него винтовку волка Ларсена и понимал, что тот выстрелит раньше, чем он успеет прицелиться. «Прими», — тихо сказал он матросу. Гребец повиновался и захлестнул конец за переднюю банку, а когда конец натянулся, стал его травить. Шлюпку быстро отвело от борта шхуны, после чего охотник положил ее на курс параллельно призраку, в футах в двадцати от него. «Убирайте парус и подходите к борту», — скомандовал Волк Ларсон. Держа одной рукой винтовку, он начал спускать шлюпочные тали. Когда тали были заложены на носу и на корме шлюпки, и оба моряка уже готовились подняться на борт, охотник взял в руку винтовку, как бы желая положить ее на стойку. «Брось!» крикнул волк Ларсон, и охотник выронил винтовку, словно она обожгла ему руку. Поднявшись на палубу вместе со своим раненым товарищем, охотник и гребец по приказу волка Ларсона втащили на борт шлюпку, а затем отнесли рулевого в матросский кубрик. Если все наши пять шлюпок справятся со своим делом не хуже нас, экипаж Хуны будет укомплектован полностью, сказал мне волк Ларсон. А человек, в которого вы стреляли, он, я надеюсь, Голос Мод Брустер дрогнул. Ранен в плечо, отвечал капитан. Ничего серьезного. Мистер Ван Вейден приведет его в порядок в 2-3 недели. Вот для тех парней ему навряд ли удастся что-нибудь сделать, добавил он, указывая на третью шлюпку Македонии, которой я направлял в это время шхуну. Тут поработали Хорнер и смог. Говорил ведь я им, что нам нужны живые люди, а не трупы. Но стоит человеку научиться стрелять, его так и тянет, бить прямо в цель. «Вы когда-нибудь испытывали это чувство, мистер Ван Вейден?» Я покачал головой и посмотрел на работу наших охотников. Они действительно били в цель. И теперь, покинув жертвы этой кровавой стычки, присоединились к остальным нашим шлюпкам и уже атаковали последние две шлюпки Македонии. Оставленная шлюпка беспомощно качалась на волнах. Никем не управляемый парус торчал бок под прямым углом и хлопал на ветру. Охотник и гребец лежали в неестественных позах на дне лодки, а рулевой — поперек планшира, наполовину свесившись за борт. Руки его бороздили воду, а голова моталась из стороны в сторону. «Не глядите туда, мисс Брустер, прошу вас», — взмолился я. К моей радости она послушно отвернулась и была избавлена от этого страшного зрелища. «Держите прямо туда, мистер Ван Вейден», — распорядился волк Ларсон, указывая на сбившиеся в кучу шлюпки. Когда мы приблизились к ним, стрельба стихла, бой был окончен. Последние две шлюпки уже сдались нашим пяти, и теперь все семь шлюпок ждали, чтобы их взяли на борт. «Посмотрите!» — невольно вскрикнул я, показывая на северо-восток. На горизонте снова появилось темная пятнышко, дымок Македонии. «Да, я слежу за ней», — хладнокровно отвечал волк Ларсон. Он измерил взглядом расстояние до пелены тумана потом подставил щеку ветру, проверяя его силу. «Думаю, что доберемся вовремя, но можете не сомневаться, что мой драгоценный братец раскусил нашу игру и прет сюда во весь дух. Ага, что я вам говорил?» Пятно дыма быстро росло, становясь густо-черным. «Все равно я тебя обставлю, о брат мой», — усмехнулся Волк Ларсон. «Непременно обставлю и надеюсь, что твоя старая машина развалится на части». Мы легли в дрейф, после чего на шхуне поднялась изрядная суматоха, в которой вместе с тем был свой порядок. Шлюпки поднимали одновременно с обоих бортов. Как только пленники ступали на палубу, наши охотники отводили их на бак, а матросы втаскивали шлюпки на палубу и оставляли их где попало, не теряя времени на то, чтобы принайтовить. Едва последняя шлюпка отделилась от воды и закачалась на талях, как мы уже понеслись вперед на всех парусах с потравленными шкотами. Да, нам надо было спешить. Извергая из трубы клубы черного дыма, Македония мчалась к нам с северо-востока. Не обращая внимания на свои оставшиеся шлюпки, она изменила курс, надеясь перехватить нас. Она шла не прямо на нас, а туда, где наши пути должны были сойтись, как в стороны угла у края тумана. Только там Македония могла бы еще поймать призрак. А для призрака спасение заключалось в том, чтобы достигнуть этой точки раньше Македонии. Волк Ларсон сам стоял у штурвала, горящими глазами, следя за всем, от чего зависел исход этого состязания. Он то оборачивался и оглядывал море, проверяя слабеет или крепнет ветер, то присматривался к Македонии, то окидывал взглядом паруса и приказывал выбрать один шкот или потравить другой, и выжимал из призрака все, на что тот был способен. Ненависти и озлобления были на время забыты, и я дивился тому, с какой готовностью бросались исполнять приказания капитана те самые матросы, которые столько натерпелись от него. И вот когда мы стремительно неслись вперед, ныряя по волнам, я вдруг вспомнил беднягу Джонсона и пожалел, что его нет среди нас. Он так любил эту шхуну и так восхищался всегда ее быстроходностью. «Приготовьте-ка на всякий случай винтовки, ребята!» крикнул Волк Ларсон охотником, и тотчас все пятеро с винтовками в руках стали у подветренного борта. «Македония была теперь всего в миле от нас. Она мчалась с такой скоростью, что черный дым из ее трубы стался совершенно горизонтально. Она делала не меньше 17 узлов. Сквозь хляби мчит, взывая к небу», — продекламировал Волк Ларсон, бросив взгляд в ее сторону. Мы делали не больше девяти узлов, но стена тумана была уже близко. Вдруг над палубой Македонии поднялось облачко дыма. Выстрел прокатился над морем, и в нашем гроте образовалась круглая дыра. Они палили из маленькой пушки, мы уже слышали, что таких пушек там было несколько. Наши матросы, толпившиеся у грот мачты, ответили на это насмешливыми криками. Снова над Македонией показался дымок, и снова прогремел выстрел. На этот раз ядро упало всего в 20 футах за кормой и перескочило с волны на волну, прежде чем затонуть. Из винтовок с Македонией не палили. Все ее охотники находились либо у нас на борту, либо далеко в море на своих шлюпках. Когда расстояние между двумя судами сократилось до полумили, третьим выстрелом пробило еще одну дыру в нашем гроте. Но тут шхуна вошла в полосу тумана. Мы вдруг погрузились в него, и он скрыл нас, окутав своей влажной, плотной завесой. Внезапность перемены была поразительна. Секунду назад мы мчались в ярких солнечных лучах, над нами было ясное небо, и далеко-далеко до самого горизонта море шумело и катило свои волны, а за нами бешено гнался корабль, изрыгая дым, пламя и чугунные ядра и вдруг во мгновение ока солнце точно загасили, небо исчезло, даже верхушки мачт пропали из виду, и на глаза наши, словно их заволокло слезами, опустилась серая пелена. Сырая мгла стояла вокруг нас, как стена дождя, волосы, одежда, все покрылось алмазными блестками. С намокших ванта и снастей вода стекала на палубу, под гиками капельки воды висели длинными гирляндами, и когда шхуна взмывала на гребень волны, ветер сдувал их, и они летели нам в лицо. Грудь моя стеснилась, мне было трудно дышать. Туман глушил звуки, притуплял чувства, и сознание отказывалось признать, что где-то за этой влажной серой стеной, надвинувшейся на нас со всех сторон, существует другой мир. Весь мир, вся вселенная как бы замкнулись здесь. И границы их так сузились, что невольно хотелось упереться в эти стены руками и раздвинуть их. И то, что осталось там, за ними, казалось было лишь сном, вернее, воспоминанием сна. В наступившей перемене было нечто таинственное и колдовское. Я посмотрел на мод Брустер и убедился, что она испытывает то же, что и я. Потом я перевел взгляд на волка Ларсона, но он ничем не проявлял своих ощущений он все так же стоял у штурвала и, казалось, был всецело поглощен своей задачей. Я почувствовал, что он измеряет ход времени, отсчитывает секунды, всякий раз, как призрак, то стремительно взлетит на гребень волны, то накренится от бортовой качки. «Ступайте на бак и приготовьтесь к повороту», — сказал он мне, понизив голос. «Прежде всего возьмите топселя на гитовы, поставьте людей на все шкоты» но чтобы ни один блок не загремел и чтобы никто не звука, понимаете, ни звука. Когда все стали по местам, команда была передана от человека к человеку, и призрак почти бесшумно сделал поворот. Если где-нибудь и хлопнул риф-штерт или скрипнул блок, звуки эти казались какими-то странными, призрачными, и обступивший нас туман тотчас поглощал их. Но как только мы легли на другой галс, Туман начал редеть, и вскоре призрак снова летел вперед под ярким солнцем и снова до самого горизонта бурлили и пенились волны. Но океан был пуст, разгневанная Македония нигде не бороздила больше его поверхности и не пятнала небо своим черным дымом. Волк Ларсон тут же спустился под ветер и повел шхону по самому краю тумана. Его уловка была ясна, он вошел в туман с наветренной стороны от парохода И когда Македония вслепую ринулась во след, еще надеясь поймать шхуну, сделал поворот, вышел из своего укрытия и теперь намеревался войти в туман с подветренной стороны. Если бы ему это удалось, его брату было бы так же трудно найти нас в тумане, как по старой поговорке «иголку в стоге сена». Мы недолго шли по краю тумана. Перекинув фок и грот и снова поставив топселя, мы опять нырнули в туман. И в этот миг я был готов поклясться, что видел смутные очертания парохода, выходившего из полосы тумана с наветренной стороны. Я быстро взглянул на волка Ларсена. Он кивнул головой. Да, он тоже видел. Это была Македония. На ней, вероятно, разгадали наш маневр, но не успели нас перехитрить. Не было сомнений в том, что мы ускользнули незамеченными. «Он не может долго продолжать эту игру», — сказал волк Ларсен. «Ему придется вернуться за своими шлюпками. Поставьте кого-нибудь на руль, мистер Ван Вейден. Курс держать тот же. И назначьте вахты, мы будем идти под всеми парусами до утра. Эх, не пожалел бы я и полтысячи долларов», — добавил он, «чтобы хоть на минуту попасть на Македонию и послушать, как там чертыхается мой братец. Теперь, мистер Ван Вейден», — сказал он, когда его сменили у штурвала, «нам следует оказать гостеприимство нашему пополнению». «Выставьте охотникам вдоволь виски и пошлите несколько бутылочек на бак. Держу пари, что завтра наши гости все до единого выйдут в море и будут охотиться для волка Ларсона не хуже, чем для смерти Ларсона». «А они не сбегут, как Уэнрайт?» – спросил я. Он усмехнулся. «Не сбегут, потому что наши старые охотники этого не допустят. Я уже пообещал им по доллару с каждой шкуры, добытой новыми. Отчасти поэтому они так и старались сегодня». О нет, они не дадут им сбежать. А теперь вам не мешает наведаться в свой лазарет. Там, надо полагать, полным-полно пациентов.